Глава 10. Совещание. В тот же вечер все те, кто участвовал в поисках, Собравшись в гостиной Миростеле, держали совет. Сломанная трость Анри Монбардо лежала на столе в середине круга, тогда как госпожа де Аркидув была снабжена схематическим планом следов, зафиксированных господином Летелье и нанесенных Максимом при помощи иглы на бумаге, дабы его слепая бабушка пальцами могла нащупать каждый штрих этой удивительной и ужасной картины. Господин Летелье написал подробный отчет об этом заседании. Документ 197. Вот его краткое изложение. Господин Гаран, не скрывая, что определенное мнение у него уже практически сложилось, признал, однако, что дискуссия может оказаться полезной. «Прежде чем задаться вопросом, — сказал он, — где исчезнувшие, кто их держит в плену и как их похитили, нужно узнать зачем». Логика, тем не менее, подсказывала, что термин «похищение» может быть применен лишь после исключения термина «добровольное исчезновение». Это исключение было сделано после того, как были последовательно рассмотрены случаи всех троих отсутствующих, и собравшиеся пришли к выводу, что ни один из пропавших не мог самопроизвольно уединиться от мира, не даже позволить себя похитить. Но во время спора, когда господин Монбардо заявил, что у его сына Анри не было ни малейших причин исчезать, господин Гарант спросил, знает ли он, что молодой человек получил в Артемаре оставленные там до востребования письма. «А вчера вечером я провел небольшое расследование», — заявил он. «В то утро, когда все случилось, господин Анри Монбардо явился на почту и извлек из почтового ящика письмо с инициалами... АМ. Удивление господина Монбардо сменилось гневом, когда Максим, дабы вывести господина Гарана из заблуждения, вынужден был открыть, что письма с инициалами А.М. приходили от Сюзанны Монбардо и что бедная девушка тайком переписывалась с братом. Так как полицейский настаивал, Максиму пришлось поведать ему перед всем печальную историю Сюзанны Монбардо. Вряд ли кто остался ему за это благодарен, ввиду того, что доктор Монбардо, воспользовавшись этим отклонением от темы как предлогом, не приминул поприкнуть он, который ее и прогнал, греховодница тем, что она не выразила родителям по поводу исчезновений ни малейшего сочувствия. Затем все вернулись к обсуждению тезиса похищения: Кто мог извлечь выгоду из этого тройного похищения? Здесь господин Гаран высказал предположение, что мадемуазель Летелье могла быть похищена одним из многочисленных воздыхателей из числа тех, что были забракованы ее отцом. Ответственный за безопасность проживавших в Париже иностранцев, он тоже присутствовал на торжественном открытии телескопа Хаткинса. Ничто не ускользнуло от его внимания ни во время праздника, ни после него, вследствие чего во многом ему и поручили это дело, когда герцог Даньес явился в префектуру от лица господина Летелье. Последний заявил, что формально сватались к нему лишь трое, и, следовательно, лишь эти трое, и получили категорический отказ. Лейтенант Дон Павло де Лас Альмерс, испанский военный атташе, мистер Эванс, адвокат из Чикаго, и, наконец, Он извинился за намек на подобное шутовство. «Турок Абдукаддур Паша». Господин Гаран знал всех троих, и во всех трех случаях, по его словам, это был путь в никуда. Испанец только что обручился, американец вернулся в Америку за неделю до исчезновений, а турок отплыл из Марселя в Турцию со своими двенадцатью женами утром того прискорбного дня, когда произошло похищение» и под личным надзором инспектора, что, собственно, и явилось причиной опоздания герцога Даньеса, вынужденного перед тем, как отправиться в бюдже, дожидаться прибытия в Париж экспресса Лазурный берег. Затем, когда было доказано, что Мария Тереза Летелье была похищена не ради нее самой, такой же вывод был сделан и относительно ее кузины Фабианы. В ее похищении мог быть заинтересован ну, разве что бывший ухажер, господин Рафлен, который, однако же, был не способен на подобное действие в силу того, что вот уже полгода как и не покидал своего дома в Артемаре из-за осложненного перелома ноги. Оставался Анри Монбардо. Не был ли он основной целью похитителей? Внезапно господину Монбардо явилось озарение, и он, к всеобщему изумлению, заявил, что если кто и мог похитить его сына, то только мистер Хаткинс. «Да, Хаткинс, филантроп Хаткинс, даритель телескопа Хаткинс, миллиардер!» Анри Монбардо, продолжая свои бактериологические исследования, недавно выделил, развил, ослабил действия бациллосклерозенс, благодаря чему... Излечение от атеросклероза представлялось делом решенным. Хаткинс предложил ему за его открытие 5 миллионов, но наткнулся на высокомерный отказ, хотя господин Гаран уверял, что миллиардер отправился с заездом в Нью-Йорк в кругосветное путешествие за несколько дней до похищения. Хотя респектабельность господина Хаткинса не вызывала сомнений у большинства присутствующих, доктор Монбардо никак не хотел отступать. Питтибюрс поддержал его в этой парадоксальной вере, предположив, что мистер Хаткинс покинул Францию лишь для того, чтобы обеспечить себе алиби, доверив осуществлении похищения целой шайки сообщников. Так вновь возникла более серьезная мысль о банде разбойников, способных навести на людей ужас и истребовать выкуп. Но в этот момент совещание произошла ожесточенная перепалка между, с одной стороны, Максимом и Робером, и, с другой стороны, месье Гараном, который, резко сменив тему разговора, обвинил этих двоих в заметании следов на Колумбия, на что, по его мнению, указывал тот факт, что прежде чем пригласить на вершину горы, кого следовало, они какое-то время оставались там одни. Господин Летелье утихомирил сына и секретаря, после чего форсируя события, спросил. «Ну и что мы решим, миссия Гаран?» «О, что до меня, — ответил тот, — то мне нечего больше сказать». «Ладно, а вам, Робер?» «Я не могу ничего сказать, мой дорогой господин. По крайней мере, пока». Заметив, что инспектор украдкой улыбнулся, господин Летелье живо бросил. «А вам, мистер Тибюрс?» «Хаткинс?» «Хаткинс! Браво!» — воскликнул господин Монбардо, поднимая бурю негодований. «А что?» — возразил Тибюрс. «Прежде всего поищем простые, возможные, естественные объяснения. Не будем отходить от естественного». И цитируя одного из своих любимых авторов, он продолжал. «Я давно уже придерживаюсь того принципа, что если вы исключите невозможное, то что останется и будет правдой. Скваль невероятным бы оно ни казалось». — На мой взгляд, то, что остается, — это две гипотезы. Разбойники и Хаткинс. Вторая, будучи менее сложной, должна быть верной. — Невозможно, — пробормотал Робер. — Кто может наверняка знать, что невозможно, а что естественно? — Что до меня, — сказала госпожа Аркидув, — то я, пожалуй, соглашусь с господином Робером. Чувствую, что в его словах есть глубокий смысл. — А я... я... я просто хочу, чтобы мне вернули дочь! — простонала явно уже выбившись из сил госпожа Летелье. — Ну так что будем делать? — неторопливо вопросил господин Монбардо. Тибюрс, изучая расписание судов, заявил. — Я отправлю вслед за Хаткинсом. «Ближайший теплоход отходит завтра вечером. Утром я вас оставлю». «Робер, Максим, что будете делать вы?» спросил господин Летелье. «Думать», промолвил Робер. «Ждать», сказал Максим. «Ждать требований разбойников». «А вы, месье?» Герцог Даньес ответил. «А я вместе с моим инженером займусь конструированием аэропланов, столь быстрых и прочных, сколь это возможно. Парусных судов» пригодных для охоты на воздушных пиратов. — Ах! — воскликнул Максим. — Ты мыслишь так же, как и я. — А что, займитесь, месье, — поддержал его Робер, — это может оказаться делом не таким уж и бесполезным. — Хаткенс, говорю же вам, — повторял Тербюрс. — Да вы и рехнулись не иначе, — грубо одернула его госпожа Аркидув. Тем временем господин Гаран подошел к господину Летелье. «Прошу вас, забудьте то, что я здесь сказал. Быть искренним мой долг». «Я на вас не сержусь», — ответил господин Летелье. «Вы высказали свое мнение со всей откровенностью. Да и в конце концов должен признать, у вас достаточно оснований полагать именно так. Скажу вам только вот что. Мой сын и мой секретарь вне подозрений». Вы просто этого не знали. Отчет господина Летелье об этом вечере заканчивается так. По окончании собрания я увидел, как господин Даньес подошел к господину Раберу. Молодые люди обменялись несколькими словами и разошлись, крепко пожав друг другу руки. Те, кто был в курсе ситуации, поняли, что герцог дал своему скромному сопернику понять, сколь абсурдными на его взгляд являются намеки инспектора. Затем, должно быть, они договорились сделать все возможное для возвращения Марии Терезы. Один со своими знаниями, другой со своим богатством. Но оба не беспокоясь о будущем.